В Пасторское наставление Мюррил Джеймс, доктор педагогики, декан светского религиозного факультета в Беркли, Калифорния, и специальный член международной ассоциации транзактного анализа. Что такое пасторское наставление? Пасторское наставление не специальный метод консультации пастора или священника. Пасторское наставление древнее самой цивилизации. Прототипом пастыря был знахарь, игравший одновременно роль врачевателя и жреца. Он сражался со злыми духами с помощью магии и веры. Он лечил больных и пытался защитить свое племя от безличных сил природы. Первые книги о пасторском наставлении, или о врачевании душ, были написаны в V столетии, когда исповедь, одобрение и прощение, получаемые через священника, вошли в обычай и по убеждению людей вели к благотворным результатам. Хотя врачевание душ всегда было обязанностью пастора, пасторское наставление вступило на новый путь благодаря богословской подготовке Антона Бойсона и его собственной психической болезни. В 1922 году, после неоднократного стационарного лечения, Бойсон начал учиться в бостонской психиатрической больнице. Позже он работал в Устерском государственном госпитале. В итоге всего этого, его психоза и его разностороннего образования, Бойсон приступил к своим экспериментам. В 1925 году он привел студентов-богословов на работу в больницу в качестве обслуживающего персонала, чтобы они могли получить непосредственную информацию и клиническую подготовку. С этих пор взаимоотношения между психическим расстройством и религиозным опытом все больше привлекало внимание публики. Подготовка к пасторскому наставлению. Как показало проведенное Сэмюэлем Близердом в 1956 году обследование 690 протестантских священников, приходский священник должен быть в наше время специалистом в шести основных областях. Он исполняет обязанности администратора, организатора, пастыря, проповедника, священника и учителя. Пасторские обязанности, в том числе наставления, занимают около четверти его времени. Поэтому в большей части учебных заведений, готовящих священников, читаются теперь основные курсы психологии. Быстро возрастает и число священников, выполнивших дипломную работу по психотерапии. Понемногу растет и число священников, имеющих диплом психиатра или клинического психолога. В 1963 году была основана Американская ассоциация пасторского наставления. Ассоциация устанавливает требования, предъявляемые к подготовке и практике. Она выдает дипломы священникам, сотрудничающим в специальных наставнических учреждениях, например, капелланам, а также утверждает полномочия центров пасторского наставления и программы подготовки. Многие теологические школы при обучении своих студентов прибегают к помощи Совета клинической подготовки и Института пасторской опеки. Общепринятыми методами являются клиническая подготовка, в том числе письменные отчеты, индивидуальные оценки и обзоры смежных дисциплин, поручаемые преподавателям с надлежащими специальными знаниями. Куда обращаются за наставлением? Объединенная комиссия Соединенных Штатов по психическим болезням и охране психического здоровья провела исследование в национальном масштабе с применением обычной выборочной техники с целью выяснить, куда люди обращаются за помощью по своим личным проблемам. В результате были получены следующие статистические данные. К священнику 42% – К доктору с общей медицинской подготовкой 29%, к психиатру или психологу 18%. Источники профессиональной помощи, используемые людьми с ощущением надвигающегося нервного срыва, распределяются следующим образом: священник 3%, доктор с общей медицинской подготовкой 88%, психиатр или психолог 4%. Как выполняется пасторское наставление? Пасторское наставление во многом напоминает любую другую консультацию. Наставляющий священник старается избегать поучений или советов, какие он мог бы дать, выступая в других своих функциях. Он сознает при этом свои ограничения, направляя людей с серьезными эмоциональными расстройствами к психиатру. В его сферу входят эмоциональные проблемы повседневной жизни, а не расстройства, корни которых могут уходить в глубину психики. Цель наставления – помочь относительно нормальным людям понять свои внутренние конфликты, развить в себе новые точки зрения и установки, с помощью которых они смогут справиться со своими нынешними трудностями и принимать разумные решения в будущем. Процесс пасторского наставления может быть длинным или кратким, может исцелять или нет, проходить наедине или в группе, наконец может включать или не включать религиозные моменты. Как и любой другой вид терапии, он может быть завершен или прерван, может удаться или не удаться, но если пастырь достаточно подготовлен и добросовестно стремится к своей цели, отрицательные результаты бывают реже.